Глава пятая. Разновидности риска. Тайная жизнь папарацци. Мечтай, диверсифицируй и никогда не упускай ракурс. Уолт, Дисней. На Уолл-Стрит люди просто одержимы риском. С помощью супермощных компьютеров и сложной математики они выделяют различные его виды и придумывают, как извлечь из них прибыль. Однако всего в нескольких милях оттуда – я нашла не менее богатый материал для изучения рисков в действии. Я познакомилась с нью-йоркским папарацци, заработок которого целиком зависит от понимания того, с какими видами риска он сталкивается. Его методы аналогичны тем, что в ходу у профессиональных финансистов но ну, не требуют высоких технологий. При этом его лучшие стратегии работы с риском постоянно мешает неустанное искушение схитрить. На улице в одном из самых модных районов Нью-Йорка висит огромный рекламный щит с изображением модели джиджи хади прямо перед окнами ее квартиры. Сейчас звезда там со своим бойфрендом, а на улице ее поджидает группа мужчин средних лет с большими фотоаппаратами. Мы обсуждаем последние перемещения модели. «Вчера она ужинала с матерью и сестрой, потом подошла к Эндал Дженнер», — говорит один. А теперь она с Зейном. Они наверху уже целую вечность. Как ты думаешь, чем они там занимаются? Невероятно. Я обсуждаю распорядок дня 22-летней девушки со взрослыми мужчинами. Но для папарацци такая информация означает заработок. Обычная фотография, выходящая из дома Джиджи, стоит недорого, долларов 10. Но ее окружают другие знаменитости — и совместный снимок может принести сотни долларов. А если они делают что-то необычное, папарацци может заполучить небольшое состояние. Если кто-то ее поймает, как, например, в Париже, речь идет о сотнях тысяч долларов, объясняет другой фотограф. Получить особенный кадр Джиджи – дело трудное и непредсказуемое. Безусловно, надо уметь хорошо снимать, но зачастую все сводится к удаче. Нужно оказаться в том самом месте в то самое время. Это риск, который сложно, а то и невозможно контролировать. Фотография Джиджи -Джи — это актив с растущей ценностью. За несколько месяцев до этого папарацци больше охотились за ее подругой Кэндл Дженнер. Но сейчас мне говорят, что ценность предыдущего актива упала. Больше никакой Кэндл. Пришло время Джиджи. -Джи. Золотые правила папарацци У дома, где живет Джиджи, -Джи, я встречаю Сантьяго Бааса. Он работает папарацци с начала девяностых. В светской жизни Нью-Йорка он вроде Зелега, героя одноименного фильма Вуди Алина. С фотокамерой в руке он был свидетелем рождений, смертей, влюбленности, разводов и распада романов многих известных жителей города. Он увлеченный человек. Мы стоим у дома — где когда-то жили Наоми Уоттс и Лев Шрайбер. Когда я спрашиваю об их размолвке, Байес начинает причитать. «Это было тяжело. Я очень тогда разозлился. Годами за ними следил. Такие милые люди. Прекрасная семья». Через несколько дней после слежки за Джиджи мы вновь встретились на этот раз, чтобы снять Алика Болдуина и его жену Хиллари. Байес получил наводку. Они уезжают в Хэмптонс, чтобы обновить свои брачные обеты. А фото которая может попасть в новости, прибыльнее, чем снимок звезды на прогулке. Супруга Байеса, он так и не сказал мне, как ее зовут, и называл просто женушкой. Намного младше него и помогает ему в работе. Она тоже с нами, вместе с маленьким сыном в коляске. Когда мы обустраивались рядом с домом, в котором живет Чита Болдуин, Из магазина с мороженым выбежала женщина и протянула мальчику рожок. По словам Байеса, важно поддерживать хорошие отношения с людьми, которые работают рядом с домами знаменитостей, они разрешают зайти в туалет. Ведь иногда папарацци ждут снимка по несколько часов, а то и недель. Байес приехал в Нью-Йорк в 1981 году из Доминиканской республики и поначалу работал на кожевенном производстве, и помощником официанта. Английский выучил по словарю и газетам. С деньгами было туго, но одной из первых покупок стала фотокамера. Он приобрел ее за 300 долларов в рассрочку. Байесу всегда хотелось стать архитектором, но учеба стоила слишком много денег, поэтому он решил заняться фотографией. Когда байс был всего лишь помощником официанта и не говорил по-английски, он сказал своему парикмахеру Когда-нибудь я стану профессиональным фотографом. Тот решил, что я сошел с ума», — вспоминает он. Через несколько лет Байес получил работу, которая оплачивалась лучше, а заодно начал ходить с камерой на мероприятия с красными дорожками, чтобы потом продавать снимки местным газетам. В 1991 году на одной церемонии награждения он познакомился с опытным французским папарацци, который сделал небольшое состояние на непристойных фотографиях Сары Фергюсон, герцоги Нью-Йоркской. Он посоветовал Байесу отказаться от обычной работы и всецело посвятить себя профессии папарацци. Пожилой фотограф взял Байеса под крыло. Представил его фотоагентству и посреднику, который продавал снимки глянцевым журналам. Наставник учил Байеса ремеслу. Где лучше встать, как наводить камеру, как прятаться, какие объективы использовать. Наставник рассказал и о золотых правилах папарацци. Первое. Не дай знаменитости тебя заметить. Второе. Когда тебя заметили, не разговаривай, если только к тебе не обратятся. У дома Болдуэна Байес показывает мне некоторые из этих приемов в действии. Где встать, когда актер выйдет, и под каким углом держать фотоаппарат? Чтобы соблюсти первое правило папарацци, Не дать себя заметить. Мы ищем укрытие за мусорным баком или за углом. Если знаменитость посмотрит в камеру, иллюзия внезапности улетучится. Лучшие фотографии — те, о которых герой даже не подозревает. На снимке должно быть лицо Болдуина без помех и других людей. Возможно, на идеальный кадр у нас будет всего несколько секунд. Байес не только знает все места, где в Нью-Йорке живут знаменитости. У него есть и сеть осведомителей. Водители, работники магазинов и ресторанов звонят ему, если поблизости окажется нужный человек. Часто подсказки дают и сами звезды в социальных сетях. Чтобы мотивировать поклонников, они предупреждают о своих планах публику и, прежде всего, фотографов. Байес получает заказы и от агентств, Если знаменитость хочет, чтобы ее сфотографировали, ее представитель позвонит в агентство, и оно командирует Байеса. У некоторых фотографов свои знаменитости. Например, в 90-х Байес следил за Изабеллой Расселине и Джоном Кеннеди-младшим. Специализация бывает выигрышной стратегией. Если хорошо знать расписание звезды, вероятность удачного снимка повышается. К тому же можно управлять предложением, чтобы не заваливать рынок фотографиями этого человека. Однако спрос, а с ним и ценность накопленных знаний рискуют исчезнуть, как это произошло в случае с Пэрис Хилтон. Большинство фотографий стоит недорого. Однако отличный снимок ребенка, недавно появившегося на свет, поцелуй с очередным возлюбленным или фото со свадьбы может принести целое состояние. Все сводится к тому, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Сила случайности велика. Из-за этого удачи и доходы папарацци непредсказуемы, связаны с крайне высоким риском и подвержены колебаниям. Сегодня можно вообще ничего не снять, а завтра поймать знаменитость за завтраком с новым любовником. У папарацци есть различные приемы управления этими рисками но даже лучшие стратегии страдают от конкурентной борьбы и перемен в отрасли. Поскольку судьбу отличного снимка решают место и время, фотографы часто объединяются в команды. Они делятся на водками а иногда и вознаграждением, чтобы повысить вероятность получения дохода. В 2003 году Байес основал группу под названием ПАКО, от слов папарацци и компани, компания. Прямо как джинсы. Смеется он. В ПАКО вошли 10 опытных фотографов. Они обменивались информацией о том, где и когда проводят время известные люди. Если БАЭС замечал, что знаменитость обедает в модном ресторане, он предупреждал об этом других участников группы. «Когда мы появлялись на месте, другие ребята говорили, «О нет, это ПАКО! Мы были лучше всех!» С гордостью вспоминает он. Однако такие союзы хрупкие, как браки звезд Слишком велико искушение обыграть коллег, придержать особенно ценную наводку и не делиться деньгами. Эксклюзивная фотография стоит дорого. Если заветный снимок заполучил всего один папарацци, у него есть стимулы обмануть остальных. Результат — взаимные обиды. Пака продержалась 10 лет. В мире папарацци — это целая жизнь. «Те, кто снимает знаменитостей, не знают верности», — жалуется Баяс. Он все еще разочарован тем, сколько дружеских отношений рухнуло из-за обмана среди союзников. Междоусобицы и желание обмануть мешают попараться снижать риск, связанный с упущенным удачным кадром. Они же не повышают вероятность сделать хороший снимок. А в последнее время фотографы сталкиваются с другим видом риска, которым управлять еще сложнее. Золотая лихорадка. Цены на фотографии, которые делают папарацци, устанавливает крохотная группа людей. Среди них Питер Гроссман, фоторедактор журнала «Юэс Уикли» с 2003 по 2017 год. Он не работает с папарацци напрямую. Фотографы, такие как Байес, продают свои снимки агентством, а те связываются с фоторедакторами вроде Гроссмана. Папарацци получает от 20 до 70% стоимости снимка. Процент зависит от уровня фотографа и договоренности с агентством. Более опытные, умелые и талантливые папарацци могут согласовать выгодные условия. Зачастую они обязуются сотрудничать только с одним агентством, хотя часто нарушают договоренность, торгуя снимками под чужим именем. Я несколько раз встречалась с Гроссманом в небольшом ресторанчике в Бруклине, чтобы обсудить этот бизнес. Правда, наши беседы часто уходили от темы. Он много лет занимался передовицами, и я не могла насытиться его похожими на сплетни историями. Однако экономика съемок папарацци не менее интересна. Гроссман рассказывал, что одной из его самых больших удач была серия фотографий актрисы Кристен Стюарт. В то время она встречалась с актером Робертом Паттинсоном, но ее запечатлели в страстных объятиях Руперта Сандерса, женатого режиссера фильма «Белоснежка и охотник», где актриса сыграла главную роль. В 2012 году группа «Папарацци» снимала «Стюарт», когда та выходила из спортзала в Лос-Анджелесе. Это были стандартные дешевые кадры. Когда актриса села в машину, фотографы разошлись, но один решил за ней проследить. Он заметил, что она поехала не домой, а свернула на парковку и встретилась там с мужчиной, который не был ее парнем. Когда фотографии были готовы, папарацци понял, что наткнулся на золотую жилу. Его агент пришел в небывалый восторг. Он даже позвонил Гроссману среди ночи и заявил, что это самая крупная добыча за всю его карьеру. Гроссман рассказывает, что заплатил за снимки сумму из середины ряда шестизначных чисел. Такие фотографии попадаются, цитата, раз в поколение. Гроссман стоял за взлетом популярности фотографий в стиле «Прямо как мы». 1 апреля 2002 года «Юэс Уикли» запустил свою еженедельную серию «Звезды такие же, как мы», где известные люди занимались обычными делами, например, заказывали кофе или заправляли машину. До этого повседневные фотографии стоили немного, но Юэс Уигли сделал образ звезд человечнее, показал их менее гламурными, и читателям это очень понравилось. Вскоре подобные фотографии появились во множестве изданий. В отрасли начались годы золотой лихорадки, совпавшей с зенитом славы Перрис Хилтон, Бритни Спирс и Линдси Лохан. По словам Гроссмана, Цена в те дни зависела от того, что именно делала знаменитость на снимке и был ли такой кадр единственным. На пике золотой лихорадки эксклюзивная фотография в жанре «прямо как мы» обычно стоила от 5 до 15 тысяч долларов. В ту эпоху изменилась и психология фотографов. В отрасль пришло много новых людей, которые были готовы нарушать закон и еще больше испортили репутацию папарацци. Они заходили слишком далеко и преследовали не только знаменитости, но и их маленьких детей. Гроссману это надоело. Он, прямо как в крестном отце, устроил ужин. Вместо боссов преступных семейств он пригласил ведущих редакторов, руководителей фотоагентств и лучших фотографов. Гроссман призвал их вместе сделать шаг назад, меньше платить за фотографии, не нарушать законов, и не подвергать опасности себя и других ради снимка. Его не поддержали. Сотрудничество в этой области всегда дает сбой, а это мешает снижению риска. Кризис и рост популярности интернета положили конец золотой лихорадке. Цифровые СМИ повысили спрос на фотографии знаменитостей, но медиакомпании стали меньше за них платить. Фотоагентства объединялись или уходили из бизнеса. Те, что остались независимыми, изменили бизнес-модель. Они теперь не продавали журналам снимки по одному, а предлагали подписку. Право использовать произвольное число фотографий, чтобы удовлетворить повышенный спрос. Папарацци получают лишь малую долю стоимости подписки в зависимости от того, сколько их кадров использовано за месяц. Из-за этого эксклюзивный снимок из «Жизни звезд», который раньше принес бы от 5 до 15 тысяч, Теперь стоит всего 5-10 долларов. Жизнь по порациям становится все труднее. Минули дни, когда многие из них могли рассчитывать на шестизначные доходы. Чтобы заработать большие деньги, теперь нужно поймать белого кита. Заснять еще одну интрижку Кристин Стюарт. Несистемный и системный риски. Признаюсь, гоняться за знаменитостями вместе с папарацци было здорово. Я несколько раз выходила с Байесом на задание. Он давал мне небольшие поручения подсматривать из-за угла, кто идет, и прикрывать его, когда он снимает. Я чувствовала себя настоящей шпионкой. Когда показывалась знаменитость, поднималась суматоха. Часто звезда появлялась случайно, именно поэтому доходы Байеса подвержены сильной волатильности. Неудивительно, что он применяет в своем ремесле стратегии риска аналогичные тем, что используют на финансовых рынках. Финансовые экономисты делят риск на две большие категории. Первая — несистемный риск, уникальный для конкретного актива. Представьте себе, что в Фейсбуке сменилось руководство. Будущее компании туманно. Цена ее акции может упасть из-за факторов, уникальных именно для нее и не влияющих на акции других игроков рынка. Папарацци сталкиваются со множеством несистемных рисков. Их заработок за неделю зависит, например, от того, что джи, джи делает сегодня. Проводит она время с друзьями из списка А или из списка Д? Удастся ли ее поймать, когда она будет выходить из ресторана? А с какого входа? С главного или черного? Наденет она маленькое черное платье или спортивные штаны? Если джи, джи перестанет быть интересной или потеряет популярность, Ценность кадров уменьшится. Изображение Gigi похоже на акции. Их цена варьируется в зависимости от факторов, уникальных для этой модели и для фотографа, который должен сделать нужный снимок в нужное время. Вторая категория — системные риски, которые влияют не на отдельный актив, а на более обширную систему. В таких случаях растут или падают сразу все акции, поскольку взлет или крах переживает весь рынок в целом. Пример — кризис 2008 года. Такие события часто происходят из-за серьезных экономических колебаний, например, результатов выборов или рецессии, которые, как считается, могут повлиять на бизнес. Системными рисками управлять сложнее, чем несистемными, и их негативное влияние сильнее. Если весь фондовый рынок идет ко дну, можно потерять сразу и работу, и портфель акций. Роль системного риска в жизни папарацци показывают годы золотой лихорадки и периоды краха, когда из-за кризиса люди перестают покупать пятидолларовые таблоиды. В последние десятилетия этот вид риска еще больше ударил по фотографам. Заработать все труднее, многие уходят из бизнеса. Байес снимал знаменитостей почти 30 лет, но летом 2018 года уехал с женой и сыном на родину в Доминиканскую республику и стал искать новую работу. Вообще говоря, на папарацци сильнее, чем на большинство, влияют обе категории риска. Эта профессия — крайний пример, и именно поэтому она так хорошо иллюстрирует, как искать несистемные и системные риски и пытаться ими управлять. Всем нам приходится иметь дело с различными видами риска в работе, отношениях, даже при выборе ресторана. Представьте, что вы решили попробовать суши в новом заведении. Несистемный риск – несвежая рыба в этом самом ресторане, из-за которой вам станет плохо. Системный риск – опасность заражения паразитами. Она для всех одинакова, так как тунец инфицирован повсеместно. Важно замечать разницу, потому что от этого зависит выбор на лучшей стратегии риска. Подробнее в следующих главах. Например, если вы решили купить дом, цена может быть обусловлена как несистемным риском, модная фишка, например, бетонная кухонная стойка, так и системным. Рынок разогрет, и цены растут. Если определить разные виды риска, вы поймете, или не стоит переплачивать, или пора покупать. Знать разницу выгодно. В финансах для управления несистемным риском следует приобретать акции ряда компаний. И тогда вы едва ли заметите, что одна из них обанкротилась из-за плохого управления. Риск распределен по нескольким компаниям. Владеть акциями компании, в которой вы работаете, не стоит. Так вы подвергаетесь несистемному риску вместе с работодателем. Например, если бы вы трудились в Enron, и одновременно владели ее акциями, то сразу потеряли бы работу, доход и пенсионные накопления, когда компания разорилась из-за крупного бухгалтерского скандала. Папарацци тоже управляют несистемным риском путем распределения. Именно это происходит при образовании союзов и командной работе. Фотограф ежедневно сильно рискует из-за возможной неудачи. Все зависит от того, Поймает ли он знаменитость с последним любовником на публике и выйдет ли звезда из модного ресторана через черный ход, где как раз притаился папарацци. Удачи сплачивает участников союза. Несистемный риск снижается, и доход становится стабильнее, поскольку вероятность сделать хороший снимок растет. Однако повышению шансов на удачу мешает соблазн схитрить. За свою карьеру Байес неустанно создавал новые альянсы. Он понимал, что в конце концов его обманут, но это был единственный способ снизить колоссальный несистемный риск работы. Игра стоила свеч. Системным риском управлять еще сложнее. Чтобы его измерить, эксперты по финансам изучают историю котировок акций и изучают, в какой степени цена данной акции движется вместе с остальным рынком. На основе этой корреляции можно вычислить так называемый коэффициент бета. В 1960-е годы экономисты Уильям Шарп и Джон Литнер разработали теорию, согласно которой коэффициент бета может объяснить, почему одни акции приносят доходность выше, чем другие. Несистемный риск легко снизить, купив акции множества произвольно выбранных компаний. Однако те, что снижают системный риск, особенно ценны, поскольку встречаются реже и способны сделать портфель менее рисковым. Если цена на них меняется в другом направлении или не так сильно, как остальной рынок, бета-коэффициент будет низким, системный риск уменьшится, а безопасность возрастет. Из-за этого ожидаемая доходность тоже будет ниже. И наоборот, бета-коэффициент имеет чувствительные к рынку акции которые растут на 15%, когда рынок идет вверх всего на 5%. Они усиливают системный риск инвестиционного портфеля, поэтому покупать их следует только если рискованный шаг скомпенсирован, например, значительно большей доходности. Если хотите снизить риск своего портфеля, нужны акции с низким коэффициентом бета. Если хотите повысить доходность, и сильный недиверсифицируемый риск вас не смущает, подойдут акции с высоким коэффициентом бета. В жизни хватает рискованных решений с высоким коэффициентом бета. Допустим, вам надо быстро попасть домой. Вы выбираете между дорогой местного значения и большой автострадой. В первом случае существует несистемный риск уткнуться в медленную машину. На шоссе, вероятно, получится ехать быстрее, однако там выше системный риск застрять в пробке из-за высокого трафика. Или, скажем, вам предлагают работу в строительной сфере. Коэффициент бета в данном случае высок, поскольку строительные специальности приносят деньги, когда экономика переживает бум, но первыми попадают под удар в период рецессии. Продажа снимков из серии «Прямо как мы» связана с высоким системным риском, потому что она очень чувствительна к рынку. Когда спрос на такие фото переживает бум, СМИ готовы платить за них тысячи долларов. Но если рынок рушится из-за рецессии или роста популярности цифровых СМИ, цена снимков падает всего до нескольких долларов. При этом фотография по-прежнему популярна Они сравнительно дешевы и их легко получить, потому что знаменитости и правда во многом живут, как мы. Доходность этих кадров, учитывая затраченные на них время и силы, высока по сравнению с другими жанрами фотографии, менее чувствительными к рынку. Например, Хорошая эксклюзивная фотография ребенка принесет заработок на любом рынке, но пытаться ее заполучить можно неделями. Байес говорил, что на идеальный снимок иногда приходится тратить полные две недели. Совсем как управляющие фондами, папарацци ищут баланс между задачами и восприимчивостью к риску и выбирают, каким кадрам уделить время. Папарацци тоже совсем как мы. Работа папарацци рискованнее, чем у большинства людей. Но периодически в своей карьере мы все сталкиваемся с несистемными и системными рисками. Так что у этих фотографов стоит многому поучиться. Допустим, вы хотите поменять работу. Вместо безопасной должности с окладом заняться продажами и получать бонусы. Есть вероятность, что в качестве торгового представителя вы заработаете больше денег, поскольку столкнетесь с обоими видами риска. Это работа с высоким коэффициентом бета и значительным несистемным риском. Например, ваши доходы будут зависеть от умения продавать и от поведения покупателей. Этим риском можно управлять, если работать в команде и иметь множество клиентов. Будет и системный риск, так как продажи зависят от состояния экономики. Системный риск особенно опасен. В период экономического спада ваши заработки могут снизиться или вообще исчезнуть. Вероятно, вам будет сложнее найти другую работу, ваши активы попадут под удар, а доходы вашего спутника жизни тоже не защищены. Чем выше системный риск, связанный с работой, тем вы уязвимее. Чтобы определить, какие группы американцев испытывают наибольший системный риск, связанный с доходами, Экономисты оценили тенденции изменения заработка американцев в периоды экономического роста и спада с 1950-х годов. Для этого использовались данные системы социального обеспечения. Ученые обнаружили, что доходы и систематический риск следуют U-образной закономерности. Это показывает, что системный риск сильнее всего бьет по людям, которые зарабатывают слишком мало и слишком много. Для тех, кто занимает промежуточное положение, риск ниже. Неудивительно, что самые бедные группы населения наиболее уязвимы в период экономических проблем. Эти люди работают в отраслях с высоким коэффициентом бета, вроде розничной торговли, которая обычно рушится, если экономика идет под откос. Общее правило таково. Чем больше вы зарабатываете, тем выше ваша безопасность. Но есть и исключения. Работа с очень высоким доходом. Например, финансисты зарабатывают невероятно много, но при этом часто теряют работу, если экономика проседает. Чем выше системный риск, на который вы готовы пойти, тем больше ожидаемый выигрыш. Конечно, вряд ли многие их пожалеют. Доходы финансистов настолько высоки, что пережить увольнение им легче, чем людям, которые перебиваются от зарплаты до зарплаты, и тоже могут потерять работу во время экономического спада. Однако высокая оплата финансовой отрасли, по крайней мере, отчасти, как раз компенсирует то, что доходы в ней более чувствительны к экономическим условиям. В государственной сфере коэффициент бета низкий. Заработки там довольно стабильны и не зависят от состояния экономики. Высококвалифицированные служащие зачастую получают меньше, чем в коммерческом секторе, Зато и системный риск для них ниже. С одной стороны, экономические данные позволяют сделать вывод, что рынок труда теперь менее рискованный для большинства американцев. В 1980-х годах более 25% работников занимали свою должность менее года. Сегодня этот показатель примерно 20%, несмотря на сложности на рынке труда. Может быть, мы задерживаемся на одном месте даже чуть дольше. Технологии помогают быстрее найти подходящую работу и снижают несистемный риск, что она окажется неудачной. Однако с точки зрения менее управляемых системных рисков работа теперь стала тяжелее. Почему мы тревожимся об экономике? Заработкам среднестатистического папарацци угрожают крупные изменения в издательской сфере. Чтобы справиться с несистемным риском, фотографы объединяются в непрочные союзы. Однако труднее управлять более серьезным системным риском, который способен уничтожить их рабочие места. Можно было бы создать профсоюз и потребовать от агентств более выгодных условий, однако папарацци традиционно сложно сотрудничать друг с другом. И профессия может перестать приносить деньги не только в этом случае. Вероятно, люди теперь больше, чем раньше, волнуются о своем будущем финансовом положении. Причина в том, что на рынке труда они сталкиваются с возросшим системным риском. Несколько десятилетий назад риск потери работы был в основном несистемным. Конфликт с начальником, неподходящая должность, некачественное управление компанией. Даже потеряв работу, можно было с большой долей вероятности найти точно такую же. Рабочие объединялись в профсоюзы, требовали повышения зарплаты и бонусов и были уверены, что их навыки востребованы. Рынок труда переживал взлеты и падения, но оказалось, что управлять риском относительно легко. В сегодняшней экономике системный риск более острый. Из-за развития технологий, роботизации, искусственного интеллекта можно потерять работу. Либо понадобится, по крайней мере, освоить новые навыки. Если вас уволят во время рецессии, возможно, вы не найдете взамен сходное место. То, что происходит с папарацци, это часть общей тенденции, которая угрожает всем. Мы с Байсом подолгу выслеживали Болдуинов, но так их и не нашли. Наводки не сработали, пара уже успела уехать в Хэмптонс. Такова судьба папарацци. Сидишь в засаде часами, а продать нечего. Этот бизнес становится все рискованнее и дает всё меньшую отдачу. Я понимаю, почему Байс обожал свою работу и почему ему жаль было ее бросить. Трудно описать радостное волнение, когда после многих часов ожидания под вспышки фотокамер появляется знаменитость – стройная, гламурная в спортивном костюме и огромных солнечных очках. Папарацци едва не задыхаются от восторга, когда они идут за Джиджи -Джи по тротуару, адреналин зашкаливает. И даже за большими камерами видны их довольные улыбки. Правило второе. «Я иррационален и знаю об этом». Нам нравится считать себя рациональными, и в целом так и есть. Пожалуй, наша иррациональность ярче всего проявляется, когда надо принять рискованное решение. В такие минуты эмоциональная сторона натуры берет вверх, и из-за этого мы потом иногда жалеем о последствиях. Но отчаиваться рано. Можно разобраться, как устроена иррациональность и как избежать ее ловушек, чтобы чаще принимать правильные решения. Эмоции из-за потерь и приобретений подталкивают нас к решениям, которые экономисты сочли бы неразумными. Например, после поражения в азартной игре стоит просто уйти. Но мириться с этим не хочется, и мы продолжаем играть. Профессиональные игроки и трейдеры – люди, которые делают ставки каждый день, умеют подавлять в себе подобные чувства. Из главы шестой вы узнаете, как они это делают. В главе седьмой мы рассмотрим восприятие риска. Сухие рациональные данные редко трогают нас сами по себе. Важно то, как нам их преподносят. Отношение к риску сильно влияет на то, как мы принимаем решения. Торговцам и политикам оно дает власть над нашим поведением и склонностью рисковать. Если мы умеем анализировать риск, власть остается у нас в любой экономической операции. Если вы понимаете себя, умеете измерять риск и знаете, как реагируете на потерю, вы сможете принимать рискованные решения правильнее.